Брак, десятый. Глава первая. Несколько дней спустя. Мари. Сегодня я окончательно возненавидела аэропорты. Вокруг суетящиеся, толкающиеся люди, вечно куда-то опаздывающие. Непрекращающийся шум, какофония голосов, объявления по громкоговорителю. Разношерстные звуки забирались в голову, разрывая её изнутри. Однако этот фон ещё можно было бы вытерпеть, если бы не приходилось сейчас стоять посередине терминала, прощаясь с родными и любимыми людьми. Ирина Алексеевна с детьми решили отправиться в Америку даже раньше, чем планировалось. Просто в один прекрасный день собрали чемоданы и заявили, что им пора. И произошло это как раз после грандиозного скандала, который устроил Влад из-за меня. От этого я чувствовала себя виноватой. Тётя усиленно пыталась уговорить Вепрева полететь вместе с ними, но тот был непоколебим. И на мгновение мне даже показалось, что он просто не хочет оставлять нас с Владом наедине, опасаясь, что мы натворим что-то непоправимое. Однако зря переживал. В эти дни Углицкий вёл себя так, словно между нами ничего не случилось, холодно и отстранённо. Я, разумеется, тоже не предпринимала никаких попыток сблизиться с ним. Нам обоим это не нужно. И хорошо, что мы повели себя как взрослые люди, они поддались буйству гормонов, ведь так? Укратко изглянула на мужа, который стоял чуть поодаль, облачившись в свой любимый образ ледяного Дракулы хотя я знала, что ему сейчас так же тяжело расставаться с детьми, как и мне, а может, даже больше. Но «железный человек» не сдавался. Мне бы хоть крупицу его сверхъестественной выдержки. Первым решил попрощаться Илья, наверное, чтобы быстрее покончить с этим эмоциональным занятием и не разводить нюни. Он деловито протянул мне руку, а я, по доброй традиции, сама его обняла. Ох уж эти стальные мужчины рода углицких. Думают, что небеса разверзнутся и гром грянет, если они хоть малую толику своих чувств проявят. «Спасибо, Марина!» — тихо проговорил Илья мне на ухо. «М?» — не поняла я. «За что?» «Влад договорился, чтобы я прошёл в Америке тесты по профориентации, и если они покажут мою склонность к военному делу, то он поговорит с отцом и поможет мне поступить туда, куда хочу». Улыбнулся мальчик так широко, что на его щеках даже ямочки проступили. Совсем как у Влада. «Как же похожи эти родственники!» «Не перестаю удивляться!» Подумать только! Углицкий все-таки прислушался и пошел навстречу Илье, поступившись личным мнением. Мельком посмотрела на Влада, еле сдерживая улыбку. Но, встретив его непроницаемый взгляд, закусила губу и вернулась к мальчику. «У тебя все получится!» — твердо сказала ему и чмокнула в щеку. «Я в тебя верю! И Влад тоже!» — подмигнула Илье наблюдая, как засияло его лицо. В этот же миг к нам примчалась Алиса. Игриво оттолкнув брата со словами «Твое время вышло», она бросилась мне на шею. Чуть не задавив в объятиях, вдруг отклонилась и с грустью посмотрела мне в глаза. Я видела, что девчушка готова расплакаться, поэтому погладила ее по голове, а потом выпрямилась, уперев руки в бока. «А ну, отставить слёзы!» — сделанной суровостью приказала я. «Иначе я тоже заплачу, и у меня тушь потечёт». «Думаешь, станешь некрасивой, и Влад тебя разлюбит?» — как обычно бесхитростно и прямо выдала она, а в глазах заплясали искорки. Я усмехнулась в ответ, хотя её слова неприятно резанули по сердцу. «Сложно разлюбить того, кого изначально не любишь». «Не говори глупости, Алиса», — строго произнёс Углицкий, подходя к нам ближе, но всё же не выдержал и обнял девочку, что-то шепнув ей на ухо, а потом притянул к себе и Илью. Невольно улыбнулась, наблюдая эту милую картину, и в очередной раз убедилась, что дети делают Влада лучше и искреннее. Всё-таки из него получится хороший отец. Наверно. Впрочем, какая разница, мне этого всё равно не узнать. «Так, у меня на вас двоих большие планы!» заявила Алиса, выкручиваясь из объятий и назидательно выставила указательный палец вверх. «Поэтому обязательно прилетайте к нам в Америку. И вообще, не вздумайте поругаться тут без нас. Хорошо, Марина?» Серьёзно посмотрела на меня, а я кивнула, натянув искусственную улыбку. На Влада в этом плане рассчитывать бесполезно, он слишком суровый. Так что вся надежда на тебя. «Ты вообще на чьей стороне?» Рассмеялся Углицкий открыто, бархатно, заставляя моё сердце ёкнуть. «Я на стороне любви!» подмигнула Алиса, косясь на меня. Собрала ничтожные остатки своей выдержки, чтобы послать девочке непринуждённую улыбку. А тем временем в горле застрял горький ком. Руки непроизвольно сжались в кулаки, а ладони болели от впивающихся в кожу ногтей. То ли на меня так подействовали слова Алисы, то ли отъезд детей в целом, а может, всё вместе. В результате я застыла, будто вросла в этот мраморный пол и еле сдерживала слёзы. Противный женский голос проорал из динамика, возвещая о посадке на рейс, Ирина Алексеевна поманила детей к себе. А я так и осталась живой статуей, наблюдая, как удаляются близкие мне люди и чувствуя, словно у меня отрывают кусок сердца» если от него вообще осталось хоть что-то после всего пережитого. Влад не мог не заметить моего пограничного состояния. Он неторопливо приблизился ко мне, не сводя настороженного взгляда. «Спокойно, Марина», — легко тронул меня за плечо. «Не плачь, у тебя же тушь потечёт». Тепло улыбнулся, пытаясь таким образом меня приободрить. Но вместо этого спровоцировал окончательный срыв. «Она водостойкая!» схлипнула я и, прикрыв лицо ладонью, тут же разрыдалась. Тяжело вздохнув, Влад притянул меня к себе, заключая в уютные объятия. «Тише, тише!» нашептывал он, целуя меня в макушку и поглаживая волосы, словно мы и правда были родными людьми. «Ну что ты, не плачь!» — сильнее сжал в своих руках. И вдруг так остро захотелось, чтобы Влад не отпускал меня никогда, чтобы наш фиктивный брак стал реальным, чтобы муж оставался таким же ласковым и внимательным, как сейчас. Но я понимала, что это невозможно, отчего мои рыдания становились ещё более надрывными. В конце концов, Углицкому, кажется, надоела эта истерика. Он аккуратно, но настойчиво отстранил меня и вгляделся в моё заплаканное лицо. Я примерно могла представить, какой красоткой сейчас была. Поэтому тут же опустила голову, чтобы хоть как-то спрятаться от него. «Посмотри на меня, Марина!» — убедительно произнёс Влад и приподнял за подбородок. «И послушай». Дождавшись, пока я кивну, обхватил моё лицо ладонями и, ласково стирая слёзы, продолжил. «Что бы ни случилось между нами, ты сможешь и дальше встречаться с детьми. Никто тебе этого не запретит, я обещаю. А пока, если хочешь, можем как-нибудь полететь к ним в Америку. Вместе». Судорожно сглотнул и умолк, будто ему тяжело давались эти слова. «Хочу!» — всхлипнула я с благодарностью, глядя на мужа. «Спасибо!» И, не справившись с собой, опять нырнула в его объятия. «Тебе спасибо!» — хрипло проговорил он и добавил еле слышно. «За то, что появилось в нашей жизни!» Слегка отстранилась и посмотрела в его глаза, которые сейчас излучали какую-то непривычную нежность. Провела пальчиками по шершавой щеке мужа, спустилась к подбородку и шее, тронутым шрамами, и почти решилась поцеловать Влада. Но за спиной раздался грубый голос, который я, уже честно говоря, ненавидела. «Нам пора, поехали!» — выдал веприв и, махнув рукой, направился к выходу. Надула губы, следя за ним взглядом, и недовольно фыркнула. «Надо было запихнуть Петра Петровича в чемодан и всё-таки отправить в Америку, пусть даже в багажном отделении. А лучше в Африку, к диким обезьянам, пусть ими руководит». Заметив мою реакцию, Влад усмехнулся и, обхватив меня за плечи, быстро чмокнул в висок. «К парковке мы вышли в обнимку, как настоящая семейная пара» и Пётр Петрович мгновенно обстрелял нас мрачным взглядом. Попыталась оттолкнуть Углицкого, но он лишь крепче прижал меня, будто бросая вызов своему родственнику. Посмотрев на всю эту непонятную ситуацию и не желая участвовать в их молчаливом противостоянии, шустро вывернулась из хватки мужа и, пользуясь его замешательством, скрылась в салоне автомобиля.